8 в которой трое смельчаков встречаются с темным духом Сразу же по возвращению с охоты в джунглях в Центральной Африке лорд Рокстон отправился в Альпы и совершил там несколько рискованных восхождений, изумевших всех, кроме него самого. «Альпы теперь ничем не отличаются от светских салонов», – жаловался он. «Только на Эвересте еще можно наслаждаться одиночеством». Его появление в Лондоне было отмечено обедом, данным в его честь Обществом охоты на крупных диких зверей в ресторане «Тревлер». Обед был неофициальным, и потому журналисты на нем не присутствовали. Но речь лорда Рокстона и так навсегда запечатлилась в памяти присутствующих. Минут 20 он терзался, мучимый стыдом, выслушивая высокопарную речь президента, и понемногу приходил в состояние среднее между бешенством и крайним замешательством. Оно непременно овладевает британцем, когда его прилюдно хвалят. Его собственная речь состояла из восклицаний типа «послушайте», Клянусь Юпитером, вот так. После чего он снова сел, совершенно мокрый от волнения. О возвращении Рокстона Мелоун узнал от редактора отдела новостей Маккардла, старого ворчуна, у которого от многолетней работы на труднейшем посту посреди рыжей гривы все явственнее проступала лысина. У него сохранился потрясающий нюх на сенсации. Потому-то в одно прекрасное зимнее утро он и пригласил к себе в кабинет Мелоуна. Вертя в руках длинную стеклянную трубку, служившую ему мундштуком, редактор подслеповато посматривал сквозь большие круглые очки на своего подчиненного. «Вы знаете, что лорд Рокстон вернулся в Лондон?» «Нет». «Так вот, знаете вам, конечно, известно, что на последней войне он был ранен. Возглавлял небольшую колонну войск в Восточной Африке и успешно вел свою маленькую войну, пока не получил... Ранение в грудь, которое свалило бы из плана. С тех пор он успел выздороветь, иначе не лазил бы так лихо по горам. Этот лорд сам дьявол в человеческом обличье и всегда выкидывает чего-нибудь новенькое». «И что на этот раз?» – поинтересовался Мэлоун, поглядывая на листок бумаги в руках Маккардла. «Он вторгается в вашу область. Не поохотится ли вам на этот раз вместе?» Может получиться интересный материал. Вот, взгляните на это сообщение в Ивнинг Стандарт. Редактор протянул журналисту газету. Заметки говорилось. Судя по оригинальному объявлению, помещенному в колонке текущих событий, наша знаменитость лорд Джон Рокстон, третий сын герцога Помфретто, возжелал новых приключений. Ему наскучили спортивные подвиги на нашей грешной земле, и теперь он жаждет погрузиться в призрачный и темный мир духов. Лорд намерен приобрести дом с привидениями, а также заинтересован в информации о различных зловещих и опасных проявлениях темных сил. Напоминаем, что Джон Рокстон человек весьма решительный и считается одним из лучших стрелков Англии. Так что шутникам следует проявить осмотрительность и поискать себе жертву в другом месте. Пусть уж лорд выпускает обоймы в тех, кому пули не страшны. Так, по крайней мере, уверяют верящие в призраков людей. «Чудаки, не отличающиеся особым здравомыслием». При этих заключительных словах Маккардл хмыкнул. «Конец заметки вам может не понравиться, Мэллоун. Хотя вас еще нельзя назвать законченным спиритуалистом, но вы к этому быстро продвигаетесь. Как вы думаете, не могли бы вы в компании с лордом выжить из привидения, если такое тыщится, два крепких материала?» «Я могу встретиться с лордом Рокстоном», — сказал Мэллоун. Думаю, он, как всегда, остановился в Албении. Я и так навестил бы его, а теперь будет лишний повод. И вот ближе к вечеру, когда луна светила темные закоулки Лондона, журналист стоял у старомодного отеля на Виго-стрит. Швейцар у темного подъезда подтвердил, что лорд Рокстон находится в своих комнатах, но у него гость. Впрочем, визитную карточку Мэлоуна ему отнесут. Вернувшись, швейцар сообщил, что, несмотря на занятость, лорд хочет видеть журналиста немедленно. Мелоуна провели в роскошные старинные апартаменты, где все стены были увешаны охотничьими и военными трофеями. В дверях его уже поджидал сам хозяин. Высокий, худой, сурового вида джентльмен, с чудаковатым лицом Дон Кихота. Лорд Рокстон почти не изменился с их последней встречи. Разве что резче обозначился его орлиный профиль. Тоброви еще больше нависли над бесконечно живыми глазами, где никогда не вспыхивал страх. «Привет, дружище!» радостно поприветствовал он журналиста. «Надеялся, что вы заглянете в мою старую берлогу. Я и сам наведался в редакцию. Проходите, проходите. Разрешите представить вам его преподобие Чарльза Мэйсона». Длинный и худой, как жертв священник, сидевший, вскрючившись в плетеном кресле, медленно распрямился и потянул вошедшему журналисту костлявую руку. На мылоуна взглянули серьезные добрые серые глаза, И тут же священник широко улыбнулся, обнажив крепкие зубы. Лицо его было усталым и измученным, типичное лицо у духобора и при этом доброжелательным и приветливым. Мэллоун кое-что слышал об этом англиканском священнике, который оставил свой образцовый приход и построенную своими руками церковь, чтобы свободно исповедовать христианское учение в свете нового спиритуалистического знания. «От спиритуалистов, как я вижу, никуда не денешься». — воскликнул журналист. «И не надо, мистер Мэлоун!» — усмехнулся худой священник. «Пока мир не усвоит новое знание, неспосланное ему Богом, люди должны внимательно следить за ними. Стоит только собраться где-нибудь в нашем большом городе нескольким мужчинам и женщинам, как тут же завязывается разговор о спиритизме, и пресса обходит этот вопрос молчанием». «Вы не можете адресовать свой упрек в Дейли Газет», — сказал Мэлоун. Может быть, вы даже читали мои статьи. Читал. Они, конечно, лучше обычного вздора, который лондонские газеты публикуют сенсации ради, когда, наконец, решаются нарушить молчаливое табу. Но если вы являетесь читателем Таймса, у вас есть шанс никогда не узнать, что существуют такие жизненно важные движения. Насколько я помню, эта газета лишь однажды удостоила нас внимания объявив в редакционной статье, что поверит спиритизм при одном условии. Мы должны указать наибольшее число призеров на скачках». «Неплохо придумано», – одобрил лорд Рокстон. «Сам бы такое предложил. А что?» Лицо священника посерьезнело, и он печально покачал головой. «Ваша реплика возвращает меня к цели моего визита. Дело в том, – обратился он к мелоуну что я осмелился нанести визит лорду Рокстону, В связи с его объявлением, если он полон добрых намерений, то честь ему и хвала, он принесет много пользы. Но если лорд Рокстон просто решил развлечься, выслеживая чью-нибудь непрекаянную душу, как охотник выслеживает белого носорога с острова Лидо, то он играет с огнем. «Послушайте, святой отец, я играю с огнем всю жизнь, мне это не в диковинку». И вот еще что. Я равнодушен к религиозной стороне спиритизма. Тут мои скромные претензии вполне удовлетворяет англиканская церковь, в которой я воспитан. Но если он может внести в мою жизнь риск и опасность, тут я весь ваш. Вот так. Священник по-доброму улыбнулся своей белозубой улыбкой. «Он неисправим», — сказал он, обращаясь к Мэлоону. «Все же желаю вам, лорд, получше разобраться в предмете». И священник поднялся, собираясь уходить. «Подождите немного, святой отец», – остановил его лорд Рокстон. «Исследуя впервые опасное место, я всегда беру с собой в подмогу надежного человека из местных. Думаю, на этой новой для меня территории вы самый надежный. Пойдете со мной?» «Куда?» «Садитесь, я сейчас все объясню». Лорд Рокстон порылся в груди писем на столе. «Отменнейшее привидение», – сказал он. С первой же почтой более 20 предложений, но одно письмо побивает все остальные. Прочтите сами. Заброшенный дом, мужчина, доведенный до сумасшествия, жильцы, запирающиеся по ночам, страшный призрак, все что надо. Священник читал письмо, насупившись. «Дело плохо», — сказал он наконец. «А с вашей помощью? Может, разберемся с этим дельцем?» Мейсон извлек свой ежедневник. В среду у меня богослужение для ветеранов войны, а вечером лекция. Можно отправиться сегодня же. А путь долгий? До драйфонтов, до сэршири, не более трех часов езды. Что вы собираетесь предпринять? Для начала провести ночь в этом доме. Что ж, я поеду с вами. Возможно, там мучается чья-то душа. Постараться помочь ей – мой долг. «Надеюсь, для меня там тоже отыщется местечко?» — спросил Мэллоуна. «Конечно, юный друг. Уверен, что старый рыжеголовый дятел из редакции послал вас сюда именно за сенсацией. Угадал? Ну что ж, вам представляется возможность описать не какую-то дребедень, а настоящее приключение. Поезд отходит в восемь вечера от вокзала Виктория. Встретимся прямо там. У меня еще будет время заскочить к старине Челленджеру» и пожать ему руку.